Глава третья Когда они вошли и принялись рассаживаться вокруг стола для совещаний, Зорин заканчивал с кем-то телефонный разговор. Неприятный, на повышенных тонах. Закончился он посланием кого-то в неопределенное место. «Да иди ты!» Выпалил Зорин и положил трубку. Осмотрел их всех и хмуро проговорил. «У нас новое дело». Маша напряглась. Лицо Зорина со сведёнными бровями, морщинами, прорезавшими высокий лоб и побелевшими губами хорошего дела не предвещало. Какая-то дрянь, навязанная со стороны, принялась она тут же мысленно угадывать. Она такие гнилые дела любила. Кто-то что-то спихнул на их отдел. И у Зорина не вышло отбрыкаться. «Почему?» «Потому что там сто процентов глухарь». «В общем, так». На бульваре Зорин назвал точный адрес. Напротив ресторана «Фантастик» найдено тело мужчины. «Товарищ полковник, так это же не наша земля!» Ожидаемо возмутился майор Никита Подгорный, их с Мишкой коллега и начальник. «А то я не знаю!» Взвился мгновенно Зорин, словно только и ждал его возмущения. «Тело нашли не на нашей земле, а проживал гражданин на нашей». Вот и Велина сверху дело забрать. Вопросы. Вопросов не нашлось. Хотя у Маши один имелся. И слегка кашлянув, она спросила. Как он умер? Шустрая. То ли похвалил ее Зорин, то ли нет, и посмотрел на нее по-особенному. В этом-то и вся заковыка Лунина. В причинах его смерти и мотивах. Зорин на минуту замолчал, погрузившись в размышления. Маша ни на кого не смотрела, рассматривая линии на своей правой ладони. Подними она глаза, ослепила бы блеском. И Миша сразу попытался бы увести ее от дела подальше. Потому что, когда его сестра искрится вся таким вот азартом, добра не жди. И сама не станет ни спать, ни есть, и никому не даст. Да обморока весь отдел доведет своим энтузиазмом. Смерть наступила в результате проникновения острого предмета в область сердца. Предмет на месте. Это заточка. На ней, кроме его пальцев, никаких отпечатков. И никто ничего не видел, разумеется. Он пытался остановить убийцу. Хватался за орудие убийства. Сразу сделал предположение Никита Подгорный. Это самоубийство вырвалось у Маши. И мгновенно в кабинете повисла тишина. «Что?» Осмотрела она всех, включая Зорина. Если на орудии убийства только его пальцы, то смело можно предположить, что он так изобретательно решил свести счёты с жизнью. Потому что если бы он пытался остановить убийцу, случилась бы борьба. Это непременно привлекло бы внимание прохожих. Там очень оживленное место, я его знаю. Год в Москве, а все то она уже знает. То ли похвалил, то ли осудил ее Зорин. «Но предположение твое, Лунина, верное. Наши коллеги, установившие личность погибшего, нашли в его квартире посмертную записку. Очень подробную. Как, почему, и что не следует никого винить?» «И так далее». «Если это самоубийство, товарищ полковник, зачем мы?» Продолжил ворчать майор Подгорный. «А затем майор! Что это кому-то надо?» Нервы Узорина сдали окончательно. И он принялся орать, толкая руками папки на столе. «Все очень умные. Им не надо, а вы возитесь. И полный отчет к завтрашнему утру по происшествию». «Да ладно бы, если бы все так просто было!» И снова последовала пауза. И снова Маша побоялась поднимать глаза. Что-то было не так с этим предполагаемым самоубийством. Что-то страшно не нравилось полковнику. Только озвучить он не решался и вряд ли озвучит, если только в процессе расследования, но не сейчас. «Обстоятельства дела таковы», — начал он нехотя. Лебедев Павел Семёнович, 55 лет от роду. Успешный бизнесмен в недалеком прошлом. Не просто покончил с собой. Он ушел из жизни напротив ресторана, в котором в тот момент обедал его родной брат, ныне действующий успешный бизнесмен. И Лебедев пытался попасть туда. Но охранник, недавно устроившийся на работу, не знал младшего брата своего босса в лицо и погнал его от входа. Тот спустился по ступенькам, сел на лавочку и воткнул себе в сердце заточку. «Что скажете?» Поднялся неясный шум. Каждый пытался что-то предположить, состряпать на ходу хоть какую-нибудь версию. Молчала лишь Маша. Она рассматривала линии на правой ладони. «Лунина, что молчишь?» Зорин отчётливо скрипнул зубами. «Коллеги уже в деле, а ты линии рисуешь на руке. Что скажешь, старший лейтенант?» Маша резво встала, тряхнула головой, приводя в беспорядок пряди модной стрижки. Длинная челка тут же закрыла ей пол лица. «Думаю, что всё не так, как показалось на первый взгляд, товарищ полковник. И мне в том числе». «В смысле?» Его нижняя челюсть чуть выдвинулась вперёд. Скверный признак». Если Лебедев в недалеком прошлом был успешен, то, смею предположить, имел соответствующий статус – воспитание. «Это ты к чему?» – перебил ее майор Никита Подгорный. «Не пойму». «Это я к тому, товарищ майор, что заточка в его руке не стыкуется с его образом жизни. Откуда у него оказался этот уркаганский инструмент? Сидел, писал посмертную записку и затачивал отвертку на станке?» «Думаю, он выбрал бы что-то более надежное, решив уйти из жизни. А заточка не вяжется, товарищ полковник». «Вот я так и предполагал, Лунина. Вот так и думал, что ты непременно подкинешь нам дёгтя в мед. Со странным хохотком воскликнул Зорин. И опять было непонятно. Хвалит, ругает, осуждает. «И? Что ты этим хочешь сказать, Лунина?» Полковник уперся ладонями в край стола. Подался вперед, как перед броском. На Машу смотрел опять же странно. И с осуждением, и с надеждой будто. Возможно, Лебедев и хотел покончить с собой. И записку оставил, и все такое. Зачем-то к брату приехал в его обеденный перерыв. Но она осмотрела притихших коллег. Но он не сам воткнул себе в сердце за точку. Его убили. «Вот я так и знал!» Силой опустил ладони на стол Зорин. Вот возьмет слово Лунина и перевернет сразу все с ног на голову. Я же ясно тебе сказал. Коллеги наши из соседнего района там все проверили. Во всем удостоверились. Нам только документы в папку подшить. Прошу прощения, товарищ полковник. Маша нервно завернула длинную челку за ухо. Если все так тип топ... «Чего они поспешили от этого дела отписаться? Сами не могли, что ли, документы в папку подшить?» Маша слышала протяжные вздохи брата и понимала, что перегибает, но остановиться уже не могла. «Человеку вообще сложно решиться на самоубийство. Я много изучала эту тему. Всем известно, почему». Она вскинула голову, уставившись на потолок, чтобы снова не показать всем заблестевших глаз, на этот раз по иной причине. И я точно знаю, и к этому мнению склоняются все эксперты, что человек, решившийся уйти из жизни, станет искать простые пути ухода. Простые, быстрые, чтобы страдать как можно меньше от физической боли и чтобы не было возможности остановиться. Снотворная, петля, выстрел, шаг в пропасть, прыжок с моста. Иногда, нечасто, это вскрытые вены в горячей ванне. Но чтобы воткнуть себе заточку в сердце, сомнительно товарищ полковник надо знать куда бить а если попадешь в ребро вторая попытка как правило выжившие суицидники почти никогда не повторяют попыток мне бы хотелось переговорить еще раз с экспертом который осматривал тело угол наклона сила удара и все такое позволите а что мне тебе позволять со странным остервенением отозвался зорин ты уже все для себя решила «Ты же забираешь себе это дело. Разве нет?» Она промолчала. И тогда Зорин произнес: «Так забирай, старший лейтенант. Я не против. Если понадобится помощь, проси. Но особо не надейся. Народу сама знаешь, у нас мало. Справляйся сама. Одна. Справишься?» Она опустила голову и встретилась с ним взглядом. И даже поежилась от того, что угадала в глазах Зорина. «Если не справишься с этим дерьмом ты, не справится никто, Маша». Вот что отчетливо читалось в его взгляде. Ошибиться она не могла. «Постараюсь, товарищ полковник», — ответила Маша. Последовали указания, куда она должна подъехать, с кем переговорить, у кого забрать дело. Соответствующее распоряжение уже подписано. Закончил совещание Зорин. «Все свободны. Работаем, коллеги». Все пошли к выходу, но неожиданно Маше пришлось остаться. Полковник окликнул. «Тут такое дело, старлей». Зорин выбрался из-за стола. Скрестил руки за спиной. Заходил вдоль окон. У Лебедева остался сын. «Взрослый». «Взрослый. Умный. Гадкий». Нехотя закончил Зорин. «Долгое время работал в следствии. Потом его оттуда ушли». «За что?» Начал копать под кого-то из коллег. По информации стучал СБшником. Замутилась проверка. Все подтвердилось. Парней отдали под суд. А вот Лебедеву стали не рады в родном отделе. Сначала намекали, не понял. Потом прямо сказали «Уходи сам или уйдем тебя». Опять не понял. Ну и нашли к чему придраться. «Он сейчас без работы? Я имею в виду не в нашей структуре?» «Не знаю, Лунина». Понадобится, выяснишь. Так точно, товарищ полковник. Маша повернулась, чтобы выйти из кабинета, но слова полковника ее все же догнали. Очень я на тебя рассчитываю, Маша. Дело прискверное. Ей понадобилось 10 минут, чтобы взять кофе в автомате по пути к кабинету. Выпить его, выключить компьютер, стащить ветровку с вешалки в шкафу и пойти к выходу из кабинета. Все молча. Без комментариев, в котором готовились Миша и майор подгорный. Они даже за столы уселись в ожидательных позах, сложив руки на столе и отслеживая взглядами ее перемещение по кабинету. И что, так и уйдешь? не выдержал Никита. И ничего нам грешным не скажешь? В смысле, товарищ майор. Стоя у двери, Маша наморщила лоб. А что-то должна сказать. Разумеется, возмущенно ответил тот. «Хотя бы куда направляешься?» «Ты же слышал, Никита. Еду в соседний отдел за делом». «Ой, сильно сомневаюсь. Что-то подсказывает мне, что начнешь с морга». «Туда твои стопы направятся. Разве нет?» «Возможно». Она глянула на часы на стене над его головой. Все будет зависеть от пробок, занятости коллег, локации. Что ближе, туда и двину». «Ну-ну». Он нехорошо улыбнулся, одергивая рукава форменного джемпера. «Докладывать о перемещениях, не забывай, Старлей». «Так точно». Маша вышла в коридор, но успела услышать, как Миша со вздохом проговорил. «Не надо было поручать ей это дело. Не жду добра, майор».